Глава 32. И идти не хотелось, но отказаться признать, что струсила. Да и Бродский решился представить свою невесту. Ради такого можно и потерпеть. Встречу организовала Катерина, попросила через Улью. Просто посидим как нормальные люди, уговаривала Илья. Алён, нужно же заканчивать эти обиды. Да и не обижается никто, ответила Елена. И это было почти правдой. Она старалась не думать и не вспоминать ту сцену, что устроила Катерина в гостинице. Всё же сердце занято другим мужчиной, но боль от предательства так и не отступила. Она хочет поговорить, хочет самой себе покоя. Такая вот она у меня, совестливая. Ну, пожалуйста. Такая вот она у меня. Радоваться должна, а не ревновать. Дура. дура. Только ради тебя и Бродского. Спасибо. И вот, они сидели за столиком в ресторане, пытаясь вести дружескую беседу. Разговор не клеился, как ни старалась Катерина. Видно было видно, что она пытается сдружиться с Еленой, но получалось плохо. Слишком свежими были воспоминания их последней встречи. Елена не могла заставить себя отпустить обиды и ту неловкость, что засела в ней сразу, как только Илья при ней не стесняясь обнял свою девушку. Елена не понимала, что с ней происходит. Она же тоже сидит с мужчиной, новым мужем, а видеть Илью с другой почему-то невероятно тяжело. Так хотелось встать и уйти, побыть наедине с собой. разобраться в собственных эмоциях, понять, что не так, пока не пришел Бродский со своей девушкой. «Аленка, привет!» Он привычно сгреб ее в охапку, чмокнул в щеки и снова усадил на стул. «Вот!» — представил он свою зазнобу. «Это Надежда, моя маленькая красавица!» — Знакомьтесь! Надежда невысокая, с сочными формами. На фоне Бродского казалась крохотной. Огненно-рыжие волосы, чуть раскосые зеленые глаза и вздернутый носик. Чем-то она напоминала лисичку. Девушка села на стул, предложенный женихом, помахала ручкой. — Всем привет! — Наливай! — тут же предложил Дмитрий. — За встречу! Алёнка, ты сама как? Нормально, ответила Елена, уже чувствуя, как отпускает напряжение. Умел Бродский одним своим появлением поднять ей настроение. Что у вас за отношения? не сдержался Григорий. Да, кстати, поддержала его Надежда, посмотрев на жениха наигранно подозрительным взглядом. Ревнуешь? спросил Дмитрий сначала Григория, потом обнял Надю и спросил уже у неё: "И ты ревнуешь тоже?" Да прям. Надежда чмокнула его в щёку. "Ну всё же, эх вы", протянул Дмитрий осуждающе, поняв Рюмку заставляя остальных следовать его примеру. "Но за встречу выпили. Сейчас расскажу. Может, не надо? Елена тронула его за руку. Ну, или без подробностей. Да ладно. Дмитрий натянуто улыбнулся. Страна должна знать своих героев, короче. Он кивнул Илье, тот без слов его понял, снова наполнил рюмки. Начиналось всё вроде хорошо. Я женился, Илёха тоже. А потом нас бросили в горячие точки. Первая чеченская, вторая. И вот возвращаюсь я домой после ранения, довольный, что с рукой и ногой остался. А моя жена сделала аборт и ушла. Сказала, что не может так жить. Что страшно ей очень. На время Бродский замолчал. и все за столом притихли. Григорий вспомнил слова Елены. Он там родину защищает, а я тут порыпаюсь, сидая. Дмитрий выпил, навалился локтями на стол и глядя в столешницу, зло продолжил: "Я забухал тогда, серьёзно. А когда у Ильи родился сын?" Крышу сорвало окончательно. Бросил работу и ушёл в загул. Месяцами не просыхал. Но он поднял голову, посмотрел на Елену и тепло улыбнулся. В моём доме стал появляться маленький ангел. Приходила, убиралась, еду готовила. Я иногда и не замечал даже, а однажды понял, что всё, не могу больше, устал. Дмитрий на время замолчал, словно набираясь храбрости. Взял нож и стал ходить по квартире, резать себе вены. Хотел, чтобы было очень больно, но не чувствовал ничего. Елена опустила глаза, сдерживая слёзы. Прошло уже много лет, но воспоминания словно ожили и больно кольнули по сердцу. Дмитрий взял её за руку, сжал ладонь и, глядя только на неё, продолжил: "Когда терял сознание, надеялся, что сдохну наконец, а зачем жить?" Два ранения силил, столько жизни за службу спас, а собственного ребёнка не сберёг. Мысль такая была, если где-то там всё-таки есть жизнь, я приду и найду своё дитё, не смогу не найти. Димочка. Надежда прижалась к нему, уткнулась лбом в плечо. Но тут очнулся в глазах здоровенного мужика, всегда весёлого и шутливого, читалась неприкрытая боль. Смотрю, руки забинтованы кругом кровоища. Рядом заплаканная Алёнка, а на диване гукает маленький Денис. И тут она спросила: "Ди А ты можешь просто ради меня жить? Так стыдно мне за всю жизнь никогда не была. Понял, какая я эгоистичная, неблагодарная свинья. Что-то во мне щёлкнуло тогда, словно перевернулось. Не знаю, что это было, но поклялся моему ангелу-хранителю, что буду жить потому что есть ради кого. Вот, Броцкий обнял расстроенную невесту, чмокнул её в носик. Понятно теперь. Понятно. Надежда всхлипнула, обняла его. Димочка, я рожу тебе столько деток, сколько захочешь. Ты же мой рыжик, с любовью протянул Броцкий. Извините? Елена встала. Я на минуту Пошла в туалет, чтобы успокоиться. А главное не желать обсуждений рассказа Бродского. Ей почему-то стало неловко чувствовать на себе одобрительные взгляды друзей. Катерина вошла за ней следом, встала возле раковины, неуверенно обхватила себя руками. Чего? недовольно спросила Елена. Так хотелось побыть одной а тут хвост. Я хочу сделать Илье предложение, выпалила Катерина. Да ты ж То. Елена посмотрела в зеркало, поправляя макияж. Ну, делай. Или ты вдруг решила у меня разрешения спросить? Я не знаю. Может, мне нужно твоё одобрение? Прости меня, Лена. Елена отошла от зеркала, посмотрела на разлучницу и вдруг поняла сама себя. Всё это время она чувствовала тревогу за Илью. Она-то свою жизнь устроила, а Илья мог остаться один. И это не давало покоя, вызывая в душе чувство неловкости и стыда за свое счастье. Но теперь, глядя в растерянные глаза Катерины, видя отношение к бывшему мужу, чувствуя ее напряженность и страх, поняла, Илья будет с ней счастлив. Она его действительно любит. И сразу что-то отпустило. На душе стало легко. Я добряю. Елена не сдержалась, засмеялась. Блин, Катя, ну хорош уже. Хочу. Я против. А я хочу. Это опасно. Попроси садовника. Это личное е. А у садовника она огромная и неподъёмная. Хочу, хочу. У Григория зазвонил телефон. Юра, как только Антон и Инга решили пожениться, отцы всё время были на связи. Свадьба планировалась роскошная, дел было много. Он ответил на вызов. Хочу, хочу. Не унималась Елена. Это что же она так хочет? спросил Юрий, услышав требовательный голосок. Михаил, бриллианты. Это же моя жена, вздохнул Григорий. Мы хотим бензопилу. Погоди. Ладно, он решил сдаться. Берём. Только аккуратней, прошу тебя. Елена схватила коробку с инструментом и направилась к кассам. Григорий услышал злобное: "Ну, всё, дерево готово, вся. Будешь знать, как мне в глаза своими ветками тыкать". Григорий вздохнул, поплёлся за женой. Алло, вернулся он к разговору. Я тебя слушаю. Я это, блин, даже забыл, зачем звонил. Хахтнул Юрий. А, Инга отменила свадьбу в Испании. Хочет провести церемонию здесь. Почему? Удивился Григорий. Вроде всё обговорили, я бронь замк только вчера оформил. Гриш, голос друга вдруг посерьёзнел. Я думаю, она боится, что не осилит нагрузку. С ней что-то происходит. Так, покажи её врачу? Она сама не хочет. А я настаивать не могу. Юрий замялся. Не хочу её расстраивать, понимаешь? Понимаю. Я жену попрошу. Она её послушает. Спасибо. С облегчением выдохнул Юрий. А бензопила-то ей зачем? Личная месть, повторил Григорий слова Елены. Мне даже Страшновато. Григорий проснулся от звуков работающей бензопилы. Зубцы остервенело вгрызались в древесину, визжа и хрипя. Через мгновение звук затих, и Григорий услышал победное: "Ха!" Григорий потянулся, улыбнулся на ласковое солнышко, застрявшее в окошке. Он всё ещё не мог привыкнуть к тому, что утро начиналось с хорошего настроения, а не с мыслей о покойной жене. Нет, боль не ушла. Она осталась тонкой, едва заметной дымкой в душе, но больше уже не давила и не выматывала. Он озлечился навсегда. Ну почему его любимая задавака На улице сражается с несчастным деревом. Они в их постели греет его своим теплом. Снова завязала бензопила. Григорий в отчаянии простонал. Хотя она так сексуально смотрится с любым опасным инструментом, и у них очень уютный садовый домик. Григорий выбрался из постели, уже зная, как продолжит это чудесное утро.